Глава сорок первая Горнт поспешно спустился по ступеням фактории Струана в черноту ночи вслед за другими гостями, расходившимися с ужина. Они оживленно переговаривались между собой, жались друг к другу и придерживали шляпы от ветра. Некоторых ожидали слуги с фонарями, чтобы проводить домой. После вежливого, но торопливого спокойной ночи он направился к соседней фактории, Броков. Стражник, высокий Сик в тюрбане, отдал честь и уставился на него во все глаза. Когда он, перескакивая через две ступеньки, взлетел по лестнице и постучал в дверь Норберта Грейфорта. «Кто там?» «Я, сэр. Эдвард. Извините, это важно». Из-за двери раздалось недовольное ворчание. Потом Засов со стуком отодвинулся. Волосы Норберта были всклокочены. Он появился в ночной рубашке, ночном колпаке и постельных носках. — Какого черта? Что стряслось? — Струан. Он только что объявил, что с этого момента благородный дом... будет неукоснительно соблюдать эмбарго на все оружие и на весь опиум в Японии, и что он отдает тоже распоряжение в отношении всей Азии и китайской торговли. — Это еще что? Очередная шутка! — Это не шутка, мистер Грейфорд, сэр. Это произошло во время вечера. Все это он сказал минуту назад. перед всеми гостями, сэром Уильямом, большинством иностранных послов, адмиралом, Дмитрием. Точные слова Струана, сэр. Я хочу сделать официальное заявление. Вслед за публикацией моего письма в Гардиан, сегодня я решил, что отныне наши корабли не будут перевозить оружие или опиум, и компания Струанов не станет торговать ими Ни здесь, ни в Китае. Норберт захохотал. «Входите! Это надо отпраздновать!» Он оставил компанию Струанов неудел и сделал нас благородным домом. Норберт выставил голову в коридор и прокричал своему номер один бою. «Ли! Шампанского чоп-чоп!» «Входите, Эдвард!» «И прикройте за собой дверь, из нее ужасно дует и холод такой, что даже у бронзовой мартышки зад отмерзнет!» Он прибавил света в масляной лампе. Спальня у него была просторная, с широкой кроватью под балдахином на четырех столбах. На полу лежали ковры, по стенам были развешаны картины, написанные маслом с клиперами броков. Их флот был меньше, чем у струанов, но по количеству пароходов они обгоняли благородный дом чуть ли не вдвое. Некоторые картины пострадали от пожара, и потолок тоже еще не был до конца отремонтирован. Книги стояли стопками на столиках вдоль стен. Одна, открытая, лежала на кровати. «Этот бедный сукин сын действительно спятил!» Норберт коротко хохотнул. «Первым делом нам нужно отменить дуэль. Необходимо, чтобы он оставался живым. Так, вот что мы!» Улыбка вдруг исчезла с его лица. «Погоди, погоди. О чем я тут толкую? Все это буря в ночном горшке. Он не больше тайпен компании струанов, чем я». «Это ты оказался в дураках, чтобы он не сказал, это не имеет ровно никакого значения. Как бы его набожная, постоянно тычущая пальцем в Библию матушка, не хотела сделать то же самое, он никогда не согласится, не может согласиться. Это разорило бы их!» Горнт улыбнулся. «Я не согласен». Норберт вскинул на него взгляд и прищурился. «А?» «Она согласится». О? «Почему?» «Секрет». «Что за секрет?» Норберт перевел взгляд на открывшуюся дверь. Ли, престарелый кантонец с длинной толстой косичкой в аккуратной ливрее, белый длинный пиджак и черные штаны, Покачиваясь, внес фужеры и шампанское в ведерки со льдом. Через руку было переброшено белоснежное полотенце. Через мгновение два фужера были наполнены. Когда дверь закрылась, Норберт поднял свой бокал. — Ваше здоровье! И да сгинут все струаны! Что за секрет? — Вы сказали, чтобы я попытался подружиться с ним. — Я подружился. «Теперь он доверяет мне». «Во-первых, доверяет?» «До определенной степени». «Но с каждым днем это доверие крепнет». «Во-первых, относительно сегодняшнего вечера». «Причина, по которой он написал это письмо и сделал заявление, заключается в том, что ему нужна услуга от адмирала, тайная услуга». «Вот как!» — Вы позволите? — Горнт показал на шампанское. — Конечно! Присаживайтесь и все мне объясните! — Ему нужно разрешение адмирала, чтобы подняться завтра на борт жемчужины. Вот че... — Какого черта? О чем вы мне тут рассказываете? Я случайно услышал их разговор, приватную беседу. После ужина оба вышли на воздух. Я рассматривал некоторые из картин Струана поблизости. Кстати, я заметил там две-три принадлежащие кисти Аристотеля Квенса. И, ну, их голоса долетали до меня. Горнт почти слово в слово пересказал их разговор. Кеттерер закончил словами «Посмотрим, что вы сможете сделать за десять или пятнадцать минут». «И это все?» «Ничего о том, что там на борту?» И почему ему так важно попасть на жемчужину? Нет, сэр. Странно. Очень странно. Что все это могло бы значить? Не знаю. Весь вечер прошел как-то странно. Весь ужин я ловил взгляды, которые Струан время от времени бросал на адмирала, но их глаза ни разу не встретились. Мне показалось, что адмирал нарочно избегал его, стараясь, чтобы это не выглядело слишком заметно. Это разбудило во мне любопытство, сэр? Где он сидел? Я имею в виду адмирала. Рядом с Анжеликой, на месте почетного гостя, справа от нее. Сэр Уильям по другую сторону. Вообще-то, должно было быть наоборот. Это еще одна любопытная деталь. Я сидел рядом с Марлоу, Он не сводил взгляда с Анжелики и нудно рассказывал о своих морских делах. «Ни слова о завтрашнем путешествии, хотя из того, что говорил Струан, я заключил, что оно планировалось заранее и ожидало только разрешения адмирала. После того, как адмирал откланялся, я вновь заговорил с Марлоу о завтрашнем дне». Но он лишь сказал, «Возможно, будут проведены небольшие испытания, старина, если старик даст добро. А в чем дело?» Я сказал ему, что мне очень нравятся корабли, и спросил, нельзя ли мне отправиться с ним. Он рассмеялся и пообещал непременно договориться о такой поездке на будущее. Потом тоже ушел. «И ни слова о струане или девушке?» «Нет, сэр. Хотя он так и пожирает ее глазами. «Это все ее грудки!» — Норберт весело фыркнул. «Когда Струан сделал свое заявление, что произошло?» Сначала полное молчание. Потом грянула буря. Вопросы, хохот, свист, крики одобрения со стороны Марлоу и других морских офицеров и много гнева. Макфей побелел. Дмитрий едва не сплюнул. Сэр Уильям смотрел на Струана во все глаза и качал головой, словно этот бедолага вызывал в нем жалость. Я сосредоточил внимание на Кеттерере. Он никак не отреагировал. Ничего не сказал Струану, обронил лишь «занятно». Тут же поднялся, поблагодарил его за ужин и вышел. Струан попытался остановить его. Начал спрашивать про завтрашний день, но адмирал то ли не слышал его, то ли притворился, что не слышал, и вышел из столовой, оставив Струана бледным и потрясенным. В то же время, сэр, все разом говорили, и никто не слушал, как на китайском рынке. Немало гостей пришли в бешенство и кричали Струану, что он сошел с ума, и как, черт побери, сможем мы продолжать торговлю? Ну, вы знаете очевидную голую правду. Норберт допил свое шампанское. Горнт приготовился налить ему еще, но Грейфорд покачал головой. Я не слишком люблю шипучку на ночь. У меня с нее живот пучит. Плесните мне виски. Бутылку вы найдете вон там. Бутылка стояла на потертом дубовом комоде с морскими часами посередине. Что там такого на этой жемчужине, что так ему понадобилось? Не знаю. Что делал Струан, когда Кеттерер ушел? Он просто опустился на свой стул, выпил большой бокал вина, глядя прямо перед собой, рассеянно попрощался с гостями, которые начали расходиться, и не обращал никакого внимания на Анжелику, что тоже на него очень не похоже. Что же касается ее, она просто смотрела на все это, широко открыв глаза. кои-то веки перестав быть в центре внимания, явно не понимая, что происходит. Поэтому, я полагаю, ее Струан тоже не посвятил в свои планы. Я подумал, что мне лучше поскорее передать вам эту новость, и ушел вместе со всеми. «Вы упомянули о некоем секрете». «Так что это за секрет, а? Почему эта старая сука Струан? Согласиться со своей рукой прикончить собственный бизнес. Из-за плана сэра Моргана, сэр. Что? Сэр Морган. Горнт широко улыбнулся. Перед нашим отъездом из Шанхая он рассказал мне в беседе с глазу на глаз, что он и мистер Брок задумали и уже начали осуществлять некий план. который должен разорить струанов и покончить с ними навсегда. Он сказал мне, что все дело вращается вокруг гавайского сахара, банка «Виктория» и... — Да! Норберт пристально смотрел на него, помня, как сэр Морган особо подчеркивал, что не посвящал Горнта в детали этого замысла и не хотел, чтобы тот знал их, хотя парню вполне можно доверять. — Да, и будет неплохо, если он начнет вращаться в кругу этого чертова струана. Можно будет посмотреть, что ему удастся разнюхать. — Морган рассказал вам детали относительно этой сделки? — Нет, сэр. По крайней мере, он сказал мне только то, что я должен передать струану под самым большим секретом, на какой способен. — Господи Иисусе! — выдохнул Норберт, разволновавшись. — Вам лучше рассказать мне все с самого начала. Он сказал, что я не должен говорить вам о своей роли до тех пор, пока не сыграю ее, пока не сделаю того, что он поручил мне сделать. Я это сделал. Я стал доверенным лицом Малкольма Струана. «Поэтому теперь я могу рассказать вам». Горнт поднес к губам бокал. «Очень хорошее вино, сэр. Да продолжайте же!» Сэр Морган сказал, что я должен подкинуть Струану несколько сказок. Он сказал, что они достаточно близки к правде, чтобы подцепить на крючок Струана и через него подлинного тайпена Тесс Струан. Сэр, Я почти могу гарантировать, что последний из тайпенов компании Струанов прочно сидит на крючке. Горнт быстро изложил ему суть всего, что он передал Малкольму Струану. На последних словах он рассмеялся. Я должен передать ему так называемые секретные детали после дуэли по пути на его корабль. То именно, вы должны сообщить ему? Грейфорд внимательно его выслушал. Зная истинные детали, он был поражен. Морган оказался еще хитрее, чем он думал. Если Теструан станет действовать исходя из этой ложной информации, сэр Морган непременно выиграет те несколько недель, которые были ему нужны. Но, сэр Морган, заметил Норберт во время разговора в Шанхае, когда его посвятили в этот план, ваш замысел уже сейчас не может не удаться. Вам не нужно дополнительное время. Свою часть плана вы окагами я смогу завершить еще до Рождества. Верно? Сможешь, и завершишь. Да только я и батюшка. Мы привыкли думать, что береженного Бог бережет парень, и несколько лишних недель нам никак не повредят. Зато тогда уж можно быть спокойным, что никакие веревки до наших шей не дотянутся и задницы наши на тюремную скамью не сядут. Норберт подавил в себе нервную дрожь при мысли, что может попасться. Петля ему, конечно, не грозит. Но вот тюрьма за подлог. Весьма вероятно. А уж долговая яма непременно. Да. Хитер, сэр Морган, что и говорить. Это как раз на него похоже. Сказать мне одно, а Горнту другое. От одного риска он меня избавил. Струана теперь убивать не нужно. — Стало быть, впереди у меня Англия и пять тысяч в год. Однако самые сливки я теряю. Ни поместья, ни настоящего богатства. — Ладно. — Лучше тихо жить, чем с досады выть. Норберт вздохнул. — Мне очень хотелось вогнать в Малкольма пулю. «И снять сливки», — подумал он, вспомнив слова старика Брока, навсегда отпечатавшиеся в памяти Норберг. «Пенсии твоей сливки припасены. Пять тысяч в год к премии добавлено будет, ежели ты его совсем убьешь, тысячу, ежели тяжело, ранишь, а ежели он возьмет верх, потеряешь все». «Морган умен!» «Его план безупречен», — сказал он с улыбкой. И добавил как бы между делом, чтобы проверить американца и быть уверенным. «Не так ли?» «Сэр, эти маленькие изменения, в них-то все и дело, а?» Он внимательно наблюдал за лицом Гонта. «Прошу прощения, сэр. — Деталей я никаких не знаю, за исключением того, что вам рассказал и что он сказал передать Струану. — Я выпью еще виски, а вы наливайте себе вина, — сказал Норберт удовлетворенный. Потом молча потягивал свой скотч, пока не продумал все до конца. Продолжайте все так, как если бы вы мне ничего не говорили. Завтра я отменю дуэль. Я не могу позволить себе убить этого ублюдка или вывести его из игры. Да, сэр. Я тоже сразу подумал об этом. Горнт протянул ему письмо Малкольма Струана, точную копию которого подписал и Норберт. Он передал мне это для вас. Но я советую не отменять дуэль завтра. Это могло бы возбудить в нем подозрение. К тому же мы могли бы выяснить, что такого важного связано с жемчужиной, если он поедет или не поедет. — Хорошо, Эдвард, это дельная мысль, — Норберт раскатисто хохотнул. — Стало быть, в среду юный сосунок Струан отправится навстречу катастрофе, а? Гонт ухмыльнулся. «Его путешествие будет веселым, сэр. Их благородному дому пришел конец, а у нашего все только начинается». «Да, тепло от виски смешалось с теплом от греза будущем. «Значит, вы решили присоединиться к нам?» «Да, сэр, если вы это одобрите». Сэр Морган сказал, что вы должны будете дать свое одобрение. Не снижайте оборотов, и одобрение будет дано. Сегодня вечером вы отлично поработали. Выше всех похвал. Доброй ночи. Норберт запер дверь за горнтом. Перед тем, как взобраться на высокую кровать, он воспользовался ночной вазой, и почувствовал себя еще лучше. Его бокал стоял на одном из комодов, на стопке книг и журналов, все еще полный на четверть. Он отхлебнул из бокала и задумался о горнте. Этот юный прохиндей не такой уж хитрец, каким себя воображает. Кто угодно может сообразить, что там, на борту жемчужины, И зачем это нужно Струану? Кеттерер умеет хранить секреты, как и крошка Вилли. Чего не скажешь о Майкл Массе Твите, да и о небесном нашем, когда тот в подпитии. Поэтому я слышал о письмах тест Струан и о том, как она прижала крошку Вилли, блокировала церковь, всех капитанов кораблей и через Кеттерера. Королевский флот. Только вот никакой власти над флотом у нее нет. А на борту жемчужины Марлоу может обвенчать их, если Кеттерер даст свое разрешение. Он весело хмыкнул. Но Кеттерер ненавидит компанию Струанов, потому что она продавала пушки пиратам Белого Лотоса, как и мы. Так же, как мы по сию пору продаем пушки любому растреклятому князьку, который пожелает их купить, и будем продолжать делать то же самое, даже если дом Струанов откажется от этого. А почему бы и нет? Все это вполне законно, и всегда будет законно. Парламенту нужны оружейные заводы, потому что оружейные заводы дают огромную прибыль. И все правительства любят воевать, потому что войны приносят огромную прибыль, и самое главное, потому что войны прикрывают их собственную, растреклятую некомпетентность. К черту! Все правительства!» Кеттерер ненавидит дом Струанов. Несмотря на все его красношее высокомерие, он не дурак. За услугу он потребует практических результатов. Их он получить не может. Заявление этого юного идиота ровным счетом ничего не значит. Стало быть, он играет с ним в кошки-мышки. Может, он и позволит Струану и его милашке подняться на корабль. Может, нет. В любом случае, Марлоу не получит разрешение обвенчать их. Кеттерер хочет, чтобы Струан ползал перед ним на брюхе, Этот ублюдок и меня заставил бы присмыкаться, будь у него возможность хоть в четверть против этой, да еще всыпал бы мне сто плетей в придачу. Большой глоток прекрасного виски заметно поправил его настроение, и он рассмеялся. Стало быть, юный струан загнан в угол. Никакого венчания на жемчужине. И назад в Гонконг со своей красоткой или без нее а там в чертову яму вместе со своей матушкой. Любопытно, что приходится оставлять этого оболтуса в живых, когда я планировал заполучить предложенные стариком сливки. Только смотри, Норберт, Моргану не проболтайся, он у нас вообще против всяких убийств. Ему надобно юного струана по макушку в дерьме увидать, и мать его тоже. Смотри, не позабудь. а то я из твоих кишок подтяжек наделаю. Должен ли я отменить дуэль? Надо подумать об этом. Хорошенько подумать. Прибавка к пенсии мне не помешает. Очень похоже на Моргана дать Горнту тайные инструкции, а меня держать в неведении. Что еще он сказал Горнту, чего не сказал мне? Ладно, Морган умнее всех, нервы у него, как у старика, но он умеет себя сдерживать, современен, никаких безумий, никакого риска, ни намека на животную беспощадную одержимость отца. Морган наш настоящий тайпен, и он будет тайпеном нового благородного дома». Понадобилось всего двадцать лет, чтобы сокрушить компанию Дирка, крупнейшую из всех, что были в Азии. Удовлетворенный он допил виски, увернул фитиль в лампе и, зевнув, уронил голову на подушку. Жаль, что я никогда не видел старика в пору его расцвета или тайпена, самого старого зеленоглазого дьявола, которого смогли прикончить только сатанинские ветры великого тайфуна. Нам повезло, что этот юный дуралей не унаследовал ни одного из его качеств. Откланялся последний гость. Теперь остались только Анжелика, Джейми Макфей и Малкольм. Угли в громадном камине заолели, когда в трубу задул холодный ветер, и погасли. Малкольм, нахмурившись, молча смотрел в камин, наблюдая игру бликов на остывающих углях. Анжелика сидела на подлокотнике его кресла, обеспокоенная. Макфей опирался спиной на стол. — Я тоже скажу доброй ночи, Тайпен, — сказал он. Малкольм очнулся от своих раздумий. — О, погоди минутку! — он улыбнулся Анжелике. — Извини, ангел мой, мне нужно поговорить с Джейми кое-каких о каких вещах. — Ты не возражаешь? — Разумеется, нет. Доброй ночи, Джейми! Она наклонилась и тепло поцеловала Струана. — Доброй ночи, Малкольм. Спи хорошо. — Доброй ночи, дорогая. Нам нужно выехать пораньше. Да, но... Малкольм... Пожалуйста. Могу я спросить, из-за чего поднялся весь этот крик? Я не поняла. Ты не мог бы объяснить? Это была зависть. Ничего больше. О, конечно! Каким сильным ты был и каким современным! «Как правильно ты решил насчет ружи и опиума, о ля шери, и мудро!» «Спасибо, конечно!» Она опять поцеловала его. «Когда мы отправимся завтра утром?» «Я сгораю от нетерпения. Эта поездка будет таким шанж-супер». Примечание. Великолепным развлечением. Французской. Конец примечания. Сразу как расцветет. Я позабочусь, чтобы тебя разбудили заранее, но, но не удивляйся, если, если наши планы поменяются. Марлоу сказал, что погода может испортиться, но он поклялся, что ветер упадет, и это будет замечательный день для морской прогулки. Я сказал, может испортиться, Энджел. Он обнял ее. Если не завтра, то в первый же подходящий день. Он обещал. — Я так надеюсь, что мы поедем завтра. — Je t'aime, chéri. Je t'aime.